Глава вторая. Кто она? На другой день все местные английские газеты были полны сенсационным описанием убийства сеньора Толедоса. Ловкие репортеры сумели узнать все, что было известно о золотой даме, какими-то странными нитями, связанной с жизнью и смертью сеньора Толедоса. О сообщении полицейского врача о застывшем в зрачках убитого образе какой-то женщины с поднятой рукой еще более усиливало лихорадочный интерес немногочисленной шанхайской колонии европейцев. Они почти все знали друг друга, если не по имени, то в лицо. А такой человек, как сеньор Толедос, будучи управляющим одного из пяти местных европейских кинематографов, конечно, был известен в лицо всем, проживающим в Шанхае. И поэтому его судьба заинтересовала всех и каждого. О личности таинственной золотой дамы также ходили самые разнообразные версии. С первого же момента ее, конечно, определяли как тайную любовницу красивого испанца, может быть, чужую жену, так как во всех ее встречах с сеньором Толедосом лежал элемент загадочности, осторожности и какой-то секретности. Сеньор Толедос был холост, или вернее вдовец, потерявший жену пять лет тому назад при поездке на родину, где его жена умерла от воспаления легких. Таким образом, он лично был совершенно свободен и не был обязан давать отчета кому бы то ни было в своих поступках. Но почему же в таком случае такая осторожность при встречах с золотой дамой? Ясно, что эта таинственность происходила ради нее, ради ее репутации. Кто же такая эта золотая дама? У сеньора Толедоса было много друзей как среди испанцев, проживавших в Шанхае, так и среди представителей других национальностей но никто из его многочисленных друзей не мог ничего сказать об этой «золотой даме» и даже указать на какую-либо даму, знакомую с сеньором Толедосом и подходившую под описание данное боем, служащим в кинематографе Пикадилли. Единственным ключом к разрешению всей этой загадки являлся снимок со зрачков убитого испанца, в которых застыл образ какой-то женщины. Вся публика с ярым нетерпением ожидала появления этих снимков на страницах местной английской газеты «Норд Чайна Дэйли Ньюз». Ждал этих снимков и молодой детектив Прайс, который накануне провел большую и утомительную работу по допросу всех служащих кинематографа, а также личного боя сеньора Толедоса. Этот бой во время допроса выглядел загнанным и спуганным зверем и на все вопросы отвечал, что он ничего не знает и не помнит. Прайс выяснил лишь, что этот бой служил у синьора Толедоса всего два месяца, заменив старого боя, уехавшего к себе на родину в Нинпо, чтобы проведать семью. Этот старый бой прослужил у синьора Толедоса более десяти лет. И, конечно, знал очень многое из интимной жизни своего господина. По требованию Прайса власти сеттлемента снеслись с китайскими властями провинции Цзянцук, прося разыскать и доставить в Шанхай для допроса важного свидетеля по делу убийства испанского гражданина сеньора Толедоса, Боя Ан-Фу. На другой день после раскрытия убийства Прайс сидел в главном полицейском управлении на Фуджоу-Роуд, ожидая, когда полицейский врач вместе с полицейским фотографом проявит и отпечатают снимки с образа женщины, застывшей в зрачках сеньора Толедоса. По возмущенному требованию того же Прайса представители всех английских и китайских газет вежливо выпроводили из здания полицейского управления с сообщением, что власти, к сожалению, не могут исполнить их просьбы и сообщить еще какие-либо добавочные сведения по делу об убийстве сеньора Толедоса. — Итак уже сообщили им больше, чем достаточно, — возмущался Прайс, шагая крупными шагами по комнате и адресуясь к своему приятелю Грогу сидевшему и ждавшему результатов в вместе с ним. «Сразу видно», — продолжал Прайс, — «что местные власти еще не привыкли иметь дело с такими сенсационными убийствами, как смерть Толедоса. Преступно и легкомысленно все сведения, собранные нами, были переданы всему обществу, включая и убийцу. Теперь он или она прекрасно информированы о том, сколько полиции известно по этому делу. И золотая дама, конечно, постарается теперь уйти от нас как можно дальше». — Верно, — согласился Грок, попыхивая трубкой. В этот момент в комнату явился торжественный полицейский врач, вместе с полицейским фотографом, неся с собой несколько роковых оттисков. — Вот то, что интересует вас, джентльмены, — также торжественно заявил врач, передавая снимки торопливо подскочившему к нему Прайсу. На большом плотном, еще сыром куске бумаги был снят увеличенный во много десятков раз зрачок сеньора Толедоса. И на этом необычайном фоне резко выделялась фигура стройной темной женщины с искаженным лицом и поднятыми вверх руками. Длинные волосы незнакомки были распущены, и широкими волнами падали на ее плечи. На лице ее был отражен явный испуг, отчаяние, ужас, словом, гамма самых разноречивых и сильных ощущений. Прайс игрок долго молча смотрели на этот снимок, как бы стараясь выпытать у фотографии незнакомой женщины, что именно видела она перед собой в этот момент, когда жизнь сеньора Толедоса отлетала от него. Да, наконец пробормотал Прайс, не обращаясь к никому в отдельности. Конечно, с такого необычайного снимка не можешь потребовать более ясного отпечатка, но тем не менее, мне кажется, что едва ли эту женщину можно назвать золотой дамой на снимке похоже что это брюнетка возможно подтвердил врач пожимая плечами но это совсем не аксиома узнать брюнетка это или блондинка вы можете только встретив оригинал я не думаю чтобы оригинал фотограф горел желанием встретиться с представителями власти угрюмо проворчал прайс и это тоже верно невозмутимо согласился врач поговорив с врачом еще несколько минут Прайс расстался с ним и вместе с Грогом направился сначала, чтобы рапортовать по начальству о новой улике в деле убийства сеньора Толедоса, а затем отправился домой. По возвращении домой, пока он с наслаждением принимал ванну, так как день выдался довольно жаркий, несмотря на конец сентября, к нему явился посыльный из главного полицейского управления с телеграммой от китайских властей Нинпо, сообщавших, что бой Анфу задержан в родной деревне Закован в кандалы и отправлен в Шанхай. Таким образом, через день можно было ожидать боя уже здесь, в Шанхае. «Идиоты!» – громко произнес Прайс. «Это называется, перестарались. Заковать в кандалы главного свидетеля и этим самым отбить у него охоту вообще с кем-либо разговаривать». Два дня прошли без каких бы то ни было событий. Тщательный обыск в комфортабельной квартире сеньора Толедоса у Хонгью Парка не обнаружил ничего существенного. Это была обычная шанхайская квартира холостого европейца, в достаточной степени обеспеченного и не отказывающего себе в комфорте. На третий день в Шанхае действительно в наручниках и кандалах был доставлен бой Анфу, которого тюремные власти сеттлемента прежде всего напоили, накормили, сняли кандалы, а затем в сопровождении тюремного надзирателя отправили на квартиру к прайсу. Прайс увидел перед собой невысокого широкоплечего китайца с посидевшей уже головой и с угрюмым взглядом узкопрорезанных глаз. На флегматичном желтом лице было написано явное равнодушие к своей судьбе. При появлении в комнате Прайса Анфу почтительно поднялся на ноги, поклонился почти европейским поклоном и застыл в ожидании допроса. — Здравствуй, Анфу! — весело начал Прайс, желая расположить к себе угрюмого китайца. — Здравствуйте, мастер! — почтительно и холодно ответил бой. — Ты знаешь, конечно, почему тебя привезли в Шанхай? — Знаю, мастер. Мне сообщили здесь, в тюрьме. Мой мастер, сеньор Толедос, умер. Его убили его враги. — так же холодно ответил китаец. — Враги? — быстро переспросил Прайс. — У него были враги? врагов «Не имеет только посредственность, мастер», — синтенциозно ответил Анфу. «Каждый умный человек имеет врагов. У вас тоже есть враги, мастер». «Мой мастер, сеньор Толедос, был тоже умным человеком». Прайс улыбнулся тонкому комплименту Анфу. «Старый умный черт» — промелькнуло у него в голове. «С ним надо держать себя на «Ты жил долгое время у синьора Толедоса, не так ли?» — продолжал допрашивать прайс. «Десять лет земля обходила солнце за то время, пока я служил у мастера Толедоса», — торжественно заметил Анфу. «Десять лет — долгий срок. Ты должен хорошо знать как друзей, так и врагов своего хозяина». Анфу пожал плечами и поднял глаза к небу. «Как может скромный бой? Покорный слуга своего господина знать всех его друзей и всех его врагов». — уклончиво ответил он. — Никто в мире, даже сам человек, не знает, кто у него друзья и кто враги. В черную минуту люди, считавшие себя друзьями, поворачиваются спиной, а люди, подходящие к вам с медовыми речами, таят на сердце своем холод вражды. А люди с горячими словами и гневными взглядами бросают джон своих и детей, чтобы спасти человека, который ненавидит их. «Это миссионер какой-то, а не бой!» – тоскливо подумал Прайс. Он встал с кресла и долго ходил взад и вперед по комнате, обдумывая, с какой стороны вести дальше расспросы, чтобы скорее дойти до нужной цели. Анфу стоял почтительно у кресла, покорно склонив голову и выражая всей своей невысокой широкоплечьей фигурой преданность и смиренное достоинство слуги. «Китайский тортюф!» – с закипающим раздражением подумал про себя Прайс, останавливаясь у стола и вырабатывая дальнейший план действий.